как оно было похоже на то молодое лицо в сорок пятом. — Ну уж нет, — повторял Даниэль, все тише и тише, все пытаясь прицелиться. Вскоре слова облачками пара вовсе перестали выходить у него изо рта. Перед балконом расплывался дуб, тыча в небо черными пальцами. На одной из ветвей села птица, прямо на линии прицела. Старик занервничал. же там не было. Скоро она опять улетит. Он выпустил из рук винтовку и еще раз набрал воздуху в саднищие легкие. Хр. Хр. Харри ударил по рулю и повернул ключ зажигания снова. Хр. Хр. Да заводись ты, развалюха старая, а то завтра будешь на свалке. Форд взревел и, выбрасывая из-под колес траву и землю, рванул вперед.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 Харри резко повернул влево и едва не въехал в ограду оранжереи. Автомобиль съехал на верге Лансвейна, оказался прямо перед украшенным норвежскими флагами и березовыми листьями такси. Таксист едва успел затормозить. Харри поддал газу и, маневрируя между встреченными машинами, помчался на Хольбергсгате. Остановив форт перед вращающейся дверью, Харри выпрыгнул из машины и кинулся в отель.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 Мы рады вас приветствовать этим утром, услышал Харри женский голос. Дежурный администратор. Девушка с высокими бровями и светлыми, похожими на парик кудирками, смерила его взглядом с головы до ног. Харри посмотрел на значок у нее на груди.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 На подоконнике стояло четыре патрона. Темная золотая Гильс сверкала на солнце. Старик снова посмотрел в прицел. Птица еще не улетела. Он узнал ее поржаво красному пятну на горле. Его тезка. Он направил прицел в толпу. Посмотрел на людей, стоящих у заграждений. И вдруг... Знакомое лицо. Неужели...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 Харри, казалось, будто его засасывает в какую-то воронку. Двери, картины, синие, кубизм. Толстый ковер делает его бег почти бесшумным. Хорошие гостиницы славятся звукоизоляцией. А хорошие полицейские тем, что знают, что нужно делать. Черт! В голове все путалось. Номера 2254, 2256. Снова выстрел. Вот номер люкс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 Он долго прятался в траншее. «Добрался?» «До кого?» Хэрри жадно затянулся сигаретой. «Да Даниэля. В конце концов, я его одолел. Хелена была права. Я всегда был сильнее». Хэрри затушил сигарету и посмотрел в окно. «Я умираю», — прошептал старик. «Я знаю».